Глава 13. «У нас ты хотел сказать?» «Что я хотел, то и сказал. Услуга мне потребуется от тебя лично». «И какая же?» «Узнаешь в свое время». Странный он какой-то, в который раз подумала Тиана. И что-то она засиделась в лесу рядом с этим оборотнем. «Мне пора», — встала она с дерева. «Я провожу», — последовал Оскар ее примеру. Это совсем не обязательно. «Нам с тобой в одну сторону», — окинул он ее насмешливым взглядом. На что Тиана лишь пожала плечами. Следов хищников на всем оставшемся пути они не заметили. Когда до штаба оставалось метров двести, Оскар остановился. Тиана тоже невольно замедлилась. «Завтра, когда выйдете на охоту, постарайся остаться одна. Я найду тебя». только и сказал волк, прежде чем скрыться в чаще. Тиана какое-то время смотрела ему вслед, размышляя, что же за услуга ему потребуется от нее лично, и почему он не сказал об этом сегодня. А ещё, вряд ли ей стоит рассказывать о встрече с ним остальным, как и о его желании помочь. Если бы он хотел сделать это достоянием всех, то не стал бы вести себя настолько секретно, наверное». Итан с Роном и Мира уже были дома, когда вошла Тиана. С разведки не вернулся пока еще только Крей. Но он часто задерживался, как поняла Тиана. «А ты молодец!» — похвалил ее Итан. «Завалила дикого!» «Второй ушёл!» — пожала плечами Тиана в глубине души сожалея, что похвала незаслуженная. «Ведь если бы не Оскар, неизвестно, чем дело закончилось!» «Да мы вообще даже следов не встретили по пути!» Вздохнула Мира. «А ты сразу на двоих наткнулась!» «Ладно, пошел я что-нибудь на обед с ворганю. С тяжким вздохом поднялся из кресла Рона. Он сегодня был дежурный по кухне. По словам всех, готовить он не умел. Тиане даже интересно стало, чем же он их собрался кормить. Но а пока она решила наведаться в ванную... Крей вернулся, когда все они уже сидели за столом и скептически рассматривали местами подгоревший картофель в сковородке. Выглядело это, мягко говоря, малосъедобным. «Опять нас Рон травит!» — втянул носом воздух Крей. «Не нравится — не ешь. Или готовь сам!» — огрызнулся Рон. «Ну уж нет, размечтался. Я лучше в сухомятку в твое дежурство!» направился Крей в развалочку к холодильнику. «А нормальные продукты слабо было купить!» В сердцах захлопнул он дверцу холодильника после изучения его содержимого. Тиану не сейчас начал раздражать этот самоуверенный тип, но почему-то именно сейчас его поведение показалось чересчур хамским. Но и сдержаться не получилось. «А ты тут кто? Пуп земли?» С шумом бросила Тиана вилку на стол. с вызовом глядя на Крея. Она испытала дикое желание подраться. С чего? Сама не поняла. Но, наверное, все сегодняшние события наложили отпечаток на ее настроение. А поведение Крея только подлило масло в огонь. Краем глаза она подметила, как напряглась Мира. Ну, а Итан сразу же встал на ее сторону. «Крей, ты, правда, берега попутал». Проговорил он, явно стараясь делать это спокойно. «Ты когда за продуктами ходил? И в прошлое дежурство за тебя готовил я, если помнишь. Ну а Рон делает это как умеет. Есть тебя никто не заставляет». «Вообще-то я старался», – обиженно поддакнул Рон. «Не виноват же я, что сковородка у нас дерьмовая». «А ты типа вся такая крутая из себя». проигнорировал Крей реплики всех, кроме Тианы. «Кто ты такая, чтобы делать мне замечания?» Смотрел он на нее с недобрым прищуром. «Я та, кто соблюдает нормы поведения в обществе. А вот от тебя я за все время, что нахожусь тут, слова доброго не услышала ни к кому». Тиана встала. Смотреть на этого бугая снизу вверх было не только неудобно, но еще и такая позиция была невыгодна, если что. «Стоп! Хватит!» – выкрикнула Мира и тоже встала. «Если ты не в настроении, то не нужно портить его всем!» – посмотрела она на Крея. «Не нравится стрипня Рона? Не ешь!» «И Тиана!» – перевела она взгляд на нее. «У нас негласное правило – не выяснять отношения на кухне!» «Извините, не знала!» – пробормотала Тиана, возвращаясь за стол. «Если уж на то пошло, то не она первая начала!» «Да пошли вы!» – выругался Крей и выскочил из кухни. Вскоре все услышали звук захлопываемой двери. «Опять пошел в лес», – сообщил Итан, накладывая себе большую порцию картошки. Все остальные последовали его примеру. Несмотря на то, что картофель у Рона подгорел, но получился вкусным, Тиана ела и размышляла на тему, что именно Крей столько времени делает в лесу. Она уже поняла, что у него пунктик, и хочет он непременно выследить семью Оскара. Но в одиночку он этого точно не сделает. Да и Оскар отлично осведомлен о его желании. Тиана даже подозревает, что волк намеренно вводит Крея за нос, петляя по лесу и отлично маскируя следы. Хочет позлить охотника сильнее? Неужели Крей этого не понимает? И чем вызвано его настолько маниакальное желание отличиться? Открыя мысли Тианы плавно перетекли к Оскару. Что хочет от нее этот волк? Какого рода услуги потребует за помощь в поимке хищников? И как же ее смущает, что о разговоре с ним она не может рассказать никому. А кто-то может рассказать хоть что-нибудь про семью независимых? обратилась ко всем Тиана, когда вечером они собрались в гостиной. Крейг к тому моменту все еще не вернулся. «А что именно тебя интересует?» уточнила Мира. «Да все. какие они! Что могло подтолкнуть их нарушить устав?» «Какие?» задумчиво протянула Мира. «Ну, они нелюдимые». «Да», кивнула она, «они всегда держались особняком». «Гордые они слишком». клянился Итан. Они с братом опять играли в карты, Тиану с Мирой тоже звали играть на пару, но девушки отказались. И этот Оскар слишком высокого мнения о себе. И они не только от людей держатся особняком, но и от сородичей. «А почему?» удивилась Тиана. «Да чтоб я знал!» — пожал плечами Итан. «Говорю же, гордые! Габриэла красотка, каких поискать!» подал голос Рон, и лицо его приняло мечтательное выражение. «А это кто?» перевела на него взгляд Тиана. «Сестра Оскара. У них и мать когда-то была красоткой. Сейчас, конечно, сдала». «После того, как отца Оскара чуть не убили», кивнула Мира. «А что с его отцом?» Тиана поймала себя на том, что ее интересуют мельчайшие подробности жизни этой семьи. «Зачем?» Она пока и сама не знала. Но была уверена, что в будущем эти знания ей пригодятся. «Сейчас уже все в порядке, но больше месяца он находился между жизнью и смертью, получив серьезную рану в живот». «А кто его ранил?» «Этого мы не знаем», — ответила Мира. «А сам он тоже не говорит. И случилось это незадолго до того, как пропал Стайс», — грустно закончила она. «Думаешь, это он ранил волка?» — уточнила Тиана. «И за это...» «Это вряд ли», — ответил за мир урон. «Стайс, он был слишком добрый, что ли. Убивать ему было тяжело». «Почему ты говоришь «был»?» — возмутилась Мира. «Как будто его нет в живых». Все услышанное не внесло особой ясности в мысли Тианы. Загадок, связанных с семейством независимых волков, Оставалось всё равно много, но все их она дала себе слово разгадать.